Глава 9. Дон. Трагедия Донского фронта. Объединение вооруженных сил Юга России. Уход атамана Краснова. В начале декабря генерал Пуль обратился ко мне со словами «Считаете ли вы необходимым в интересах дела, чтобы мы свалили Краснова?» Я ответил, нет, я просил бы только повлиять на изменение его отношения к добровольческой армии. Хорошо, тогда будем разговаривать. Через день-другой Пуль прислал генералу Драгомирову копию своего ответа генералу Краснову на письмо, полученное от него 7 декабря. Оставляю без изменения русский перевод письма, полученный из английской миссии «Я должен благодарить вас за помощь и откровенное выражение вашей точки зрения, хотя, к сожалению, я нашел, что ваше мнение не согласно с моим по вопросу о назначении генералиссимуса для командования всеми русскими армиями, действующими против большевиков». Я также намерен ответить совершенно откровенно. Я должен указать вашему превосходительству, что я полагаю, по вопросу о назначении главнокомандующего необходимым предварительно ознакомиться с мнением союзников, ибо, как я понимаю из вашего письма, вы считаете, что только при условии содействия союзников и получение от них снабжения будете в состоянии двигаться вперед или даже только обороняться. В полученных мною инструкциях моего правительства мне указано было войти в сношение с генералом Деникиным как с представителем, согласно английскому мнению, русских армий, действующих против большевиков. Я сожалею поэтому, что для меня является невозможным даже рассмотрение вопроса о признании какого-либо иного офицера в качестве такого представителя. Я вполне сознаю ту великую работу, которую ваше превосходительство так искусно выполняли с донскими казаками, и я смею поздравить ваше превосходительство «Со славными походами. Я бы желал надеяться, что ваше превосходительство проявите себя не только выдающимся воином, но и великим патриотом. Если я принужден буду возвратиться и донести своему правительству, что между русскими генералами существует зависть и недоверие, это произведет... Очень тяжелое впечатление и, наверное, уменьшит вероятность оказания помощи союзниками. Я бы предпочел донести, что ваше превосходительство проявили себя столь великим патриотом, что готовы поступиться собственными желаниями для блага России и согласиться служить под началом генерала Деникина как я уже словесно изложил князю Тундутову, я был бы рад встретиться с вашим превосходительством неофициально и обсудить все это дело, если бы вы этого пожелали. И я мало сомневаюсь в том, что мы могли бы прийти к удовлетворительному решению. В случае этой встречи меня сопровождал бы Генерал Драгомиров, помощник главнокомандующего Добровольческой армии, свидание состоялось 13 декабря на границе двух областей в Кущевке, после встречи двух поездов и длительного, довольно оригинального вступления, когда между суверенным главой пятимиллионного народа и представителем. Великобританского правительства шел спор о первом визите, состоялся, наконец, обмен мнениями и намечены были общие основания возможного соглашения.